Юрий вообще не понимал, как ему поступить, ведь отцу пока нельзя сообщать такое известие. Конечно, рядом были и родственники, и мамины подруги, и сослуживцы, но отца не было. И пока Назар Захарович не оправился и через два месяца не вернулся в Москву, Юрий чувствовал себя совершенным сиротой, в одночасье потерявшим обоих родителей. За эти два месяца он несколько раз летал в Краснодар и навещал отца в больнице, бодрился, подолгу общался с лечащими врачами, а когда получил от них разрешение сказать о гибели матери, долго собирался с силами. Ему казалось, что он не уберег мать и может сейчас убить еще и отца, но Назар Захарович выдержал и спустя еще какое-то время Юрий забрал его домой. Банду, орудовавшую на Курском, вскоре все-таки выловили, и всем ее участникам отвесили солидные сроки. А через три года к ним в отделение пришла новенькая, медсестра Танечка Шустова, красивая, но сверх меры строптивая, наделенная обостренным чувством справедливости. Это было бы и неплохо, но ведь всем известно, что истинное понимание справедливости приходит только с жизненным опытом, с прожитыми годами, когда начинаешь понимать, что не все так просто и прямолинейно, как кажется на первый взгляд, и то, что тебе представляется благом, может кому-то другому обернуться злом и болью. Ее роман с доктором Бычковым, Возник и развивался стремительно, и уже через несколько месяцев Юрий познакомился с родителями девушки. Разумеется, отец Тани его не вспомнил. Много их, таких, ходит по милициям со всякими глупостями. Но Юрий с первого же взгляда узнал того толстого краснорожего майора, который не помог три года назад спасти... Тамару Трофимовну. Он был разумным человеком и понимал, что Таня к работе отца, его тупости, хамству и пьянству, никакого отношения не имеет. Поэтому никому ничего не сказал, ни самой Танечке, ни ее отцу, ни своему. Просто жизнь так повернулась. Юрий Назарович продолжал жить с Таней и любить ее, видя все ее недостатки и ценя ее достоинства, и даже подумывал о том, чтобы жениться. А потом Таня не вышла на дежурство, и он потерял ее навсегда. В первые часы, как только стало известно, что ее убили, никакие особенные мысли ему в голову не приходили. И только потом. На первом допросе у следователя ему стало по-настоящему страшно. «У Шустовой были враги?» — спросил следователь. Юрий честно рассказал то, что наверняка говорили в этом кабинете и другие врачи и сестры из его отделения. У Татьяны был скверный характер. Она вечно скандалила и ссорилась с персоналом, но больных любила, жалела и относилась к ним очень хорошо. Может быть, кто-то из бывших больных влюбился в нее и приревновал? Предположил следователь. Она ведь была очень красивой девушкой. Таня не жаловалась вам на домогательство кого-то из больных?